Четвертое. Весопотамия, которая при греческих и римских правителях стала форпостом Римской империи, при сосанидах вернуло себе положение центра торговых путей. Сосаниды управляли страной, как коренная династия персидских королей, в духе Кира и Ксеркса. Нам мало что известно об этом периоде персидской истории, и совсем мало о состоянии науки в то время, но дошедшие до нас предания в том виде, в каком мы их находим, у Амара Хайяма, Фердауси, и в «Тысяча и одной ночи» подтверждают скудные исторические сведения о том, что период сассанидов был эпокой культурного расцвета. Персия сассанидов, находясь между Константинополем, Александрией, Индией и Китаем, была страной, в которой сошлись многие культуры. Вавилон исчез, но его сменил Ктесифон Селевкия, который, в свою очередь, после арабского завоевания в 641 году уступил место Багдаду. При этом в завоевании многое в Старой Персии осталось нетронутым, хотя пехлевийский язык был заменен арабским в качестве официального. Даже ислам был воспринят лишь в видоизмененной форме, в скобках шиизы. Христиане, евреи и приверженцы Заратустры, как и прежде, вносили свой вклад в культурную жизнь багдадского халифата. В математике периода ислама, Мы видим такое смешение различных влияний, какое мы уже встречали в Александре и в Индии. Сноска вторая. Начало второй сноски. Изучению истории средневековой восточной математики долгое время мешало то, что только малая часть источников имелась с переводом. Постепенно положение улучшается, хотя многие важные работы пока доступны только на русском языке. Конец второй сноски. Халифы, аббасиды, особенно ал-Мансур, скобках 754 по 875 годы, Харун ал-Рашид, в скобках 786 по 809 годы и Ал-Мамун, скобках с 813 по 833 годы, покровительствовали астрономии и математике. Ал-Мамун даже соорудил в Багдаде, «Дом мудрости» с библиотекой и обсерваторией. Страница 93. исламские работы в области точных наук, которые начались с перевода Ситхант Алфазари, достигли своей первой вершины в деятельности уроженца Хивы Мухаммеда ибн Муса Алхорезми, творчество которого приходится на время около 725 года. Мухаммед написал много книг по математике и астрономии. В своей арифметике он разъясняет индийскую систему записи чисел. Арабский оригинал этой работы потерян, но имеется латинский перевод XII столетия. Эта книга была одним из источников, с помощью которого Западная Европа познакомилась с десятичной позиционной системой. Заглавие перевода об индийском числе сочинение алгоритм. В других рукописях автор именовался алгоритмус и «Алгоритмус», что вело в наш математический язык термин «алгоритм», латинизированное имя автора. Нечто подобное произошло с алгеброй Мухаммеда, которая была озаглавлена «Хисаб-Ал-Джабр-Вал-Мукабала» – «Исчисление восполнения и противопоставления» – «Конец круглой скобки» что, вероятно, означало науку об уравнениях. это алгебра, арабский текст, который сохранился, стала известной на Западе в латинском переводе, и слово «алджабр» стало употребляться как синоним всей науки алгебры, которая действительно до середины 19 столетия была нещемленным как наукой об уравнениях. В этой алгебре рассматривались линейные и квадратные уравнения, но без какого бы то ни было, алгебраического формализма. Не было и риторического алгоритма, какой имелся у Леофанта. Среди этих уравнений мы находим такие три типа. x² плюс 10x равняется 39. x² плюс 21 равняется 10x. 3x плюс 4 равняется x², которые надо было рассматривать отдельно, поскольку допускались только положительные коэффициенты. Эти три типа в последующих текстах часто повторяются. Так, кавычка, уравнение x квадрат плюс 10 x равняется 39, как золотая нить проходит в течение нескольких столетий через алгебраические книги. конец Книг кавычки, пишет профессор Карпинский. Многие рассуждения носят геометрический характер. Астрономические и тригонометрические таблицы Мухаммеда, круглая скобка со значениями синуса и тангенса, круглой скобки тоже в числе арабских книг которые позже были переведены на латинскийго геометрия представляет собой простое перечисление правил измерения страница 94 она имеет известное значение потому что ее можно непосредственно связать с одним еврейским текстом 150 -го года. В ней явно сказывается пренебрежение традициями Эвклида. Астрономия Алхорезми является извлечением из Ситханд, и поэтому в ней можно обнаружить определенное греческое влияние, воспринятое посредством санскритского текста. Вообще работы Алхорезми больше выявляют восточное, чем греческое влияние, сноска первая, и это следует отнести за счет вполне обдуманных намерений автора. Начало первой сноски. Ганж с. The Suicide of Alchorism's Algebra. Озерис, 1936 год, том 1, страница с 263 по 277. Конец первой сноски. Труды алфоризмы в целом сыграли важную роль в истории математики, как один из главных источников, с помощью которых участвовали. Западная Европа познакомилась с индийскими цифрами и с арабской алгеброй. До середины 19-го столетия в алгебре сказывалось ее восточное происхождение, ей не хватало аксиоматического обоснования, и эти моноризг отличался от геометрии, эвклида. В наших школьных учебниках алгебры и геометрии до сих пор сохранились эти признаки их различного происхождения.